«Пятница, 21.30. Слушай, а у вас там в городе все такие ненормальные?» Недовольно поинтересовался наш водитель, когда Арсений озвучил ему за ужином наши дальнейшие планы. «Я, к примеру, работаю, чтобы отдыхать, а вы, ребята, отдыхаете, чтобы работать». «Даже если скажешь, что двойная такса, я еще подумаю», — закончил он и выжидательно посмотрел на Строганова. Признаться, мне тоже не очень-то понравилась идея Арсения прямо сейчас ехать и следить за охотником Черемисом. «Может быть, он уже давно в лесу стреляет своих волков», – вставил я, – «и мы никогда его не найдем. А потом, ты не боишься, что он и в нас начнет стрелять? По-моему, он не слишком был рад нашему знакомству». Отвечаю строго по очереди. Арсений плеснул самогона в колу и выпил. «Нас с Василием передернуло». «Двойная оплата – это нормально, по рукам. Да и чего тебе сейчас домой тащиться? Телевизор, что ли, смотреть? Вообще-то это ты нам должен денег за развлечения? Теперь ты, доктор». Они собирались ужинать. Судя по запахам, там три перемены блюд ожидалось. К тому же они будут обсуждать нас, создавшуюся ситуацию, спорить со старой ведьмой, как ее называет Вася. Так что час пройдет точно». «Потом он отдохнуть завалится после выпитого самогона. Может быть, он не пьет», — хмуро возразил я Строганову. «Да ладно, ему нужно будет после нас стресс снять. Так что граммов двести примет на грудь». «Правильно я говорю, Вася?» Строганов осваивал местное наречие такими темпами, что сам доктор Даль позавидовал бы. «Словом, мы поехали к дому Кима Черемиса и на этот раз короткой дорогой». поэтому уже через 10 минут были на месте. Как ни странно, Строганов оказался прав, потому что только через час мы заметили, что кто-то, наверное, сам Ким, вышел из дома и потопал по дороге в сторону леса. Несмотря на то, что вечер был ясный и луна светила, словно некий фантастический фонарь, Ким довольно быстро исчез из нашего поля зрения. «Вперед!» – скомандовал Арсений, и мы с ним выскочили на заснеженную дорогу. Василий включил счетчик. Мы держались на почтительном расстоянии. Хотя Ким ни разу не оглянулся, а шел уверенно вперед, мы все же старались держаться поближе к заборам, вдоль которых шла дорога. Мороз был не сильный, двигались мы быстро, поэтому холода я не ощущал. Что касается Арсения, то у него явно что-то с обменом веществ. Ему вообще никогда не бывает холодно. Наконец дома с заборами закончились. Мы, пригнувшись, прошли мимо заснеженного поля и вошли в лес. Все это происходило в полной тишине. Ни машин, ни людей и безветрие. В лесу с освещением было совсем плохо, особенно когда луна скрывалась за облаками. Строганов упорно шел, проваливаясь по щиколотку в снег, я следовал за ним, изредка натыкаясь на лапы елей, осыпавших меня снегом. Вдруг Арсений застыл. даже задержал дыхание. Я наскочил на него и тоже замер. Нам повезло. Ким, перед поворотом резко обернулся, но нас не заметил. Луна как раз вышла из-за туч, но и мы, по счастливой случайности оказались в тени, слившись с заснеженными деревьями. Он не меньше минуты стоял, смотрел то в одну, то в другую сторону, а потом неожиданно пошел прямо в чащу леса. Теперь идти было гораздо тяжелее. Мы проваливались по колено. Я уже потерял охотника из виду, но Арсений словно обладал прибором ночного видения и уверенно продолжал преследование. Я бросил на него взгляд и чуть не захохотал. Так нелепо смотрелся он в темном лесу в своем плаще и шляпе, которую он натянул поверх капюшона толстовки. Снег хрустел под ногами, несмотря на наши попытки походить на крадущихся. Во всяком случае, Строганов – Так мне и прошептал. «Представляй, что мы синоби. Синоби ноумо умо против черемисов. Круто!» Я ничего не ответил, просто надеялся, что с учетом возраста и большого количества жиров в пище наш объект Ким страдает атеросклерозом, и слух у него снижен. Про слух и животные жиры я подумал, еще когда мы были у него в гостях. Тут лес стал неожиданно редеть, а черемис вышел... на поляну, ярко освещенную лунным светом. Мы спрятались за огромной елкой. Он огляделся, вытащил из-за пазухи что-то типа короткого шарфа и стал прикреплять его к своей корме, выражаясь морским языком. «Это волчий хвост», — радостно зашептал мне Арсений. «У него и шапка, кажется, из волка или собаки», — тихо ответил я ему. «Что за бред происходит? Он так волков привлечь хочет, что ли?» или отпугивать их собрался. Ружье он, кстати, так и не снимал. И вдруг я чуть не вскрикнул, да и Арсений схватил меня за руку, словно тисками. Охотник Черемис, освещенный луной, неожиданно задрал свою голову кверху и издал громкий протяжный вой. Я в ужасе закрыл себе рот ладонью, чтобы не заорать от страха, так жутко он звучал. Строганов, Радостно издав какое-то неизвестное мне ругательство, на Марийском, что ли, возбужденно заговорил. «Это же Вервольф!» – кричал он мне в ухо. «Он сейчас в волка превратится! Как нам повезло! Смотри!» Я не знал, чего опасаться больше – спятившего охотника, вообразившего себя волком, или строганного, тоже имевшего нездоровый вид. Впрочем, картина, которую мы наблюдали, могла свести с ума и человека с железными нервами. Залитая призрачным светом поляна, человек-волк, воющий на луну, и знание того факта, что где-то неподалеку маньяк убил четверых девушек. Я думал, что сильнее напугать меня уже невозможно. Но я сильно ошибся. Меня бросило в жар, да и Арсений умолк и напряженно стал всматриваться в темноту, когда откуда-то издалека, в ответ на вой охотника, мы услышали другой вой». Такой же жуткий, леденящий душу и заставляющий колотиться сердце. Вой настоящего волка. Понять, далеко ли был зверь от нас или где-то совсем рядом, мы не могли. Вой начался где-то вдалеке, затем прозвучал над верхушками высоченных елей. А затих, как нам показалось, у нас за спинами. «Ты по деревьям хорошо лазаешь», — несколько напряженным голосом произнес Арсений. «Может, пока не поздно вернемся?» В ответ предложил я и, зачерпнув снега, умыл лицо. «Дьявол!» — вдруг воскликнул мой приятель. «Куда он исчез? Мы просмотрели, как он превратился в волка. Вот невезение. Скорее, за мной!» И он понесся на поляну, где только что выл человек-волк. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. «Я не понимаю!» — раздраженно говорил Арсений, изучая следы охотника, уходящие дальше в лес. «Чего непонятного? Он пошел в ту сторону», — я указал направление. «Следы были хорошо заметны в лунном свете». «Это следы ног», — чуть ли не в полный голос сообщил этот следопыт. «Естественно, он же не на руках ходит». Я напряженно вглядывался в своего друга. «Доктор!» — заорал на меня Строганов. «У тебя мозги есть? Если он превратился в волка, то следы должны быть какие, а?» «Волки, даже если они оборотни, не ходят в зимних сапогах». И он побежал рысцой по следу. Я тяжело вздохнул, а Шекспир прав. У всякого безумия есть своя логика. Вой прекратился, в ночном лесу царила тишина. Но это почему-то меня не успокаивало. Я, стараясь идти беззвучно и не проваливаться в ямы, присыпанные снегом, размышлял о том, что у Строганного всегда есть с собой оружие. И эта мысль придавала мне уверенности и смелости. «Это кладбище!» – прошептал он мне, остановившись и показав рукой куда-то между деревьями. «Смотри, ему почему-то не удалось превратиться в волка, но то, что он делает, тоже прикольно». И Арсений передал мне небольшой монокуляр. «Не удалось превратиться в волка? Ну надо же!» – пробормотал я – подкручивая резкость и дожидаясь, когда луна светит оборотня неудачника. Мы действительно оказались на кладбище. Не скажу, что это меня сильно тревожило, но и не радовало. Наверное, это то самое кладбище, про которое я читал в электричке. Засыпанные снегом старые кресты среди деревьев, холмики, и на одном таком холме Черемис расставил свечки, зажег их, после чего стал доставать из рюкзака посуду. «Мы с Арсением переглянулись. Странное место для пикника. Он мертвых сейчас кормить будет. Доктор, это надо как-то заснять», – возбужденно прошептал мне Арсений и полез за телефоном. «Насчет мертвых не знаю, но тебя он увидит точно», – покачал я головой. «Вот черт, действительно, нам нужно завести правила», – раздраженно сказал Строганов. «Всегда брать с собой камеру для ночных съемок». А охотник или человек, или волк, не знаю уж кто на самом деле, тем временем сервировал на могиле ужин. Затем достал пару стаканов и бутылку самогона. Один стакан наполнил и поставил на снег. Второй взял себе и, плеснув из бутылки, выпил. Расчистив от снега скамейку, посидел, потом, не закусывая, выпил еще, после чего стал собираться. Но убрал он в рюкзак только бутылку. Еду оставил на могиле. «Надо уходить», — тихо сказал я Строганову. «Он же сейчас обратно пойдет». «Я хочу посмотреть, как мертвый есть будет», — абсолютно серьезно ответил мне Арсений. «Ты спятил? Или на тебя так свежий воздух с самогоном действует?» Накинулся я на него. «Давай валить отсюда». И я потянул его за собой. Но с тем же успехом я мог тянуть за собой толстый ствол ели, за которым мы прятались. «Иди один, я остаюсь. Я не могу такое пропустить». Строганов не шутил. Он напоминал уфолога, который увидел НЛО. Аким вдруг замер, прислушался и мгновенно скинул с плеча ружье. «Услышал нас. Мне стало не по себе. Я толкнул в бок Строганова. «Оружие!» — попросил я его. «Я ничего с собой не взял», — едва слышно ответил он. «Да ладно!» — я старался говорить одними губами. «Не верю. Ты спать ложишься с гранатой. Строганов, он нас пристрелит». Черемис неспешно поворачивался вокруг своей оси, прислушивался и держал палец на спусковом крючке. Мы старались не дышать. Хотя стук моего сердца, наверное, был слышен за километр. Вдруг прогремел выстрел. Я вскрикнул и невольно присел от неожиданности. Даже Строганов вздрогнул и ругнулся. Но нас не было слышно из-за визга раненого животного. Охотник мгновенно прыгнул в сторону, снова выстрелил и визг оборвался. Волк был убит. Конечно, на обратном пути мы заблудились. Наверное, потому что шли и ругались. Я доказывал этому любителю дешевых сенсаций, что черемис просто приманивал волка. Выл еду разложил на могиле, а потом, когда зверь подкрался, подстрелил его. «Никакой мистики здесь нет». «Он обычный волчатник», — убеждал я Строганова. «Знает, что волки приходят на кладбище, поэтому и устроил здесь засаду. И никакой он не маньяк. Впустую время потеряли». «И, кстати, ты что, правда без оружия из дома вышел?» «Ха, ты доктор маловерный». Настроение Арсения неожиданно улучшилось. «Тебе это в работе не мешает? Если уж решил действовать, то нечего сомневаться. Я посмотрел в сети». как охотятся на волков. Про засады на кладбищах там не сказано. Это было кормление мертвых, марийский ритуал. Слышал, что бабка сказала, что один из мертвых обиделся, что его не кормят или его колдун разбудил, и он пошел душить людей. И бабка послала своего сына подкормить злобного мертвяка. Чем Черемисы занимался? Черт! строгоно шел, несмотря под ноги и размахивая руками. Не разумеется, споткнулся и завалился на снег. Я помог ему встать. «Все это интересно для любителей сказок и передач про битвы экстрасенсов», хмуро отвечал я, стряхивая с него налипший снег. «Тебе туда и дорога. А мы, кстати, сбились с дороги. Рискуем замерзнуть или быть съеденными волками. К тому же мы расследуем дело вполне реального маньяка, живого, из плоти и крови, а не какого-то там, как его, алдыш?» «Орылдаш». загробным голосом произнес Арсений. Он вдруг стал поднимать руки вверх, а лицо его всегда чересчур подвижное, словно превратилось в маску. Он смотрел немигающим взглядом куда-то позади меня. Я не успел спросить, что это с ним, как сзади раздался хриплый голос. «Шайтаны!» У меня предательски подогнулись колени. «Фу!» — выдохнул Арсений. «Вы нас напугали!» Я уж решил, что это... Орыл Даш собственной персоной, двуглазый. Я повернулся на дрожащих ногах. Прямо перед нами стоял Черемис и держал нас на прицеле. Арсений попытался было опустить руки, но охотник прикрикнул. «Ложись! Оба! Лицом вниз!» «В снег, что ли?» – возмутился быстро пришедший в себя Строганов. «Мы и так замерзли. За каким дьяволом?» Но охотник не шутил. Он быстрым движением отвел ружье чуть вверх, и пальнул в воздух. Нас обдало пороховыми газами. И сверху посыпались ветки. Я мгновенно упал на землю. Снег обдал лицо жаром. Осторожно приподняв голову, я увидел, что охотник подходит к нам. Одной рукой он ловко держал ружье, в другой руке был моток веревки. «Руки за спину!» прикрикнул он Арсению. Тот послушно выполнил команду. Собираясь, видимо, их связать, Черемис чуть наклонился к Строганову. «Волки!» – закричал я, что было силы. Охотник отвлекся всего на секунду, но Строганову этого хватило, чтобы сгруппироваться, сделать подсечку, перехватить ружье и в одно движение выкрутить его вместе с рукой. Пока я вскакивал, он уже повалил нападавшего на снег и наступил ему на грудь коленом. «Держи!» – крикнул он и кинул мне ружье, которое я со страху поймал на лету. Ким был неробкого десятка и попытался свалить с себя Арсения, но тот надавил ему на горло, предплечьем и честно предупредил. «Будешь сопротивляться при душу!» «Я так и знал, что это вы, девок, душите!» – просипел тот. «Мать права! Орылдаш вселился в тебя!» «В меня?» – оскорбился Строганов. «Это он в вас вселился, а не в меня! Стреляйте то в волков, то в нас!» «А мы, между прочим, не волки, а христиане!» Арсений убрал руку с горла Черемиса, резво вскочил на ноги и раздраженно сплюнул. «Тоже мне вервольф недоделанный!» Я обнаружил валявшуюся шляпу христианина Арсения и рюкзак Черемиса. Спросив разрешения и не получив его, я покопался в рюкзаке. Бутылка с остатками самогона лежала сверху. — Все, что не делается, все к лучшему, — сообщил нам Арсений. Мы по очереди то черемис, то мы вдвоем волокли по снегу на крепкой веревке тушу убитого волка. — Хорошо бы так, — пробормотал охотник. — Если бы мы вас не встретили, то заблудились бы, — весело отвечал Арсений. — Не успели бы, — возразил Ким. — Вы шли в противоположную сторону. — К кладбищу, — уточнил Строганов. — К волкам, — хмыкнул Ким. «Ну, в какой-то степени кладбищу». «А зачем вы выли?» Строганов обтер лицо снегом и хвост нацепили. «Я не выл», — возразил охотник, — «а вабил». «Это вы бы завыли, когда на волков бы наткнулись». «А хвост?» — продолжал допытываться мой приятель. «Это еще дедовский хвост», — неохотно ответил Ким. «Я так и знал». Арсений бросил на меня многозначительный взгляд. «Типа дед его был оборотнем». «Отец его носил, потом мне передал, а я внуку отдам. Так зачем вы за мной следили? А если бы я вас случайно подстрелил?» Ким покачал головой. «Мы маньяка ищем», — пояснил Арсений. «Нет, на вас, если честно, я не думал». «Ну, спасибо. Давай, теперь моя очередь». «Здоровый экземпляр», — он перехватил веревку. «А что вы с ним делать будете?» — поинтересовался я, расправляя плечи. Волк весил килограммов семьдесят, и тащить его было довольно тяжело. «Да До чучело!» – пожал плечами охотник. «Раньше за волков платили, а теперь...» «Насчет арылдаша расскажите!» – перебил его Арсений. «Вы сами его видели? Или ваша мама?» Черемис вздохнул. «То ли от ноши, то ли от вопроса. Мать говорит, что видала, но она много чего говорит. А когда?» – Строганов был бодр и энергичен, в отличие от меня. «Да по осени. В воскресенье поутру она по грибы пошла. Как раз неподалеку от тех мест, где девок убивают». «А почему именно туда?» – поинтересовался Арсений. «Ну, во-первых, там, по гост неподалеку. И грибов наберет, и родню подкормит. Чего лишний раз ходить? Вы имеете в виду умершую родню?» – уточнил я. «Ну, не живую уже, усмехнулся Ким. «Конечно, мертвых». «А мы, когда за вами следили, что-то не видели, как мертвые вылезают и едят», – вставил Арсений. «Так они ж призраки», – на полном серьезе ответил Ким. «Их только жрецы могут видеть. А у матери отец, мой второй дед, был карт Кугыза, то есть жрец. Поэтому она и могла видеть лешего, ну, одноглазого духа. Она сказала, что тот был двухглазый», – поправил его Арсений. «А вы Руслану не говорили?» «Ну, что она видела мужика в лесу?» «Нет, конечно!» Ким аж остановился. «Зачем это?» «Да, и правда», — быстро согласился Строганов. «Лучше молчать на эту тему». Я искоса посмотрел на него. Не иначе, как что-то задумал. Вася вначале обрадовался, увидев нас живыми. Затем изумился, когда из темноты возник Ким с мертвым волком на привязи. «Ничего себе демонстрация!» Он вылез из машины, впрочем, держась на почтительном расстоянии и от охотника, и от зверя. Я забрался в теплый салон, а Строганов еще что-то выспрашивал у Кима. Наконец мы вернулись в Амигас. Несмотря на поздний час, на улице слышались крики гуляющих местных жителей и взрывы петард. Ночная жизнь тьмы была в разгаре. В холле нашего отеля тоже царило оживление. За столиком сидели постояльцы... и громко беседовали. Арсений отправился выяснять, как заказать в номер кофе и какую-нибудь еду, а я пошел к стойке администратора за ключами. За стойкой никого не было. «Она сейчас подойдет», пояснила мне стройная и симпатичная девушка, тоже ожидавшая администратора. Мы перекинулись парой слов, и я сразу понял, что она, как и я, городская. Арсений, оказывается, заказал ужин в мой номер. «Мол, мне так будет удобнее». «Да, особенно убираться после тебя», – проворчал я. Мой заботливый друг вначале зашел в свой номер и стал разыскивать папку с документами, которую взял у Руслана. Как выяснилось, он забыл, куда ее спрятал и теперь переворачивал все вверх дном, сопровождая поиски ругательствами. «Знаешь», – обратился я к ищущему, – «Ураганам и торнадо дают женские имена». «И я понял, почему». Просто на земле еще не случилось такого стихийного бедствия, которое бы назвали Арсений Строганов. Он бросил на меня взгляд, каким волк смотрит на охотника. Или наоборот. Чем стоять и умничать, лучше бы помог, вернулся детектив к поискам. Хочешь помочь, не мешай, улыбнулся я, глядя, как он стаскивает матрас на пол. Ты спрятал папку в моем номере. Теперь я увидел кровожадный взгляд Вервольфа.